Теперь она медленно начала приближаться. «В таком случае, мистер Уоллес, я полагаю, вы считаете себя хорошим детективом». Это была весьма язвительная бабуля, но я сдержался, несмотря на овладевающее мною глухое раздражение. «Я не только считаю, но уверен в этом». Она приблизилась почти вплотную, еще один сверкающий взгляд, затем... Кивнув, словно убедившись в чем-то, она села на один из своих потрясающих стульев. — У меня есть основания полагать, что мою дочь шантажируют, — произнесла миссис Торринс, сцепив свои длинные пальцы с ухоженными ногтями. — Надеюсь, вы знаете, что нужно делать в подобных случаях. — Конечно, — миссис Торринс сказал я, стараясь, чтобы лицо мое напоминало лицо сфинкса. Я хочу, чтобы вы узнали, почему ее шантажируют и кто это делает. Если я могу рассчитывать на вашу помощь, никаких проблем не возникнет. Скажите, пожалуйста, что заставило вас думать о шантаже? В течение последних десяти месяцев моя дочь регулярно снимается со своего лицевого счета по 10 тысяч долларов ежемесячно. Она нахмурилась И взглянула на свои руки. «Это насторожило мистера Акленда, и он поставил меня в известность». «Кто этот мистер Акленд?» «Это банкир нашей семьи. Он управляющий банком Pacific National. Они были большими друзьями с моим мужем». «У вашей дочери собственный счет в банке?» «К сожалению, да. Муж очень любил Анжелу». Он оставил на ее имя большие деньги и недвижимость. Ежемесячный доход с капитала составляет 15 тысяч долларов. Это, конечно, огромные деньги для девочки ее возраста. А сколько же ей лет? 24. Я не вижу ничего ненормального, что девушка 24 лет, имеющая доход в 15 тысяч долларов, ежемесячно тратит 10 тысяч долларов. Возможно. «Вы внесете какую-то ясность в этот вопрос?» «Это совершенно ненормально», — резко возразила миссис торренс «Должна вам сказать, что Анжела не вполне полноценна. Видите ли, в период беременности я переболела коренью». Она замолчала и испытующе взглянула на меня. «Вы понимаете, что это значит?» «Да, конечно. Болезнь могла повлиять на ребенка. Вот именно». Анжела отставала в развитии. Пришлось нанятие специального домашнего врача, а потом учителя. Но и это не слишком помогло. Только к двадцати годам у нее появились какие-то признаки зрелости – Все-таки мой покойный муж совершил страшную глупость. Должна сказать, что первые два месяца после того, как девочка узнала о завещании, она не проявила к своему доходу никакого интереса, а потом начала снимать со счета огромные суммы. Мистер Акленд, который не оставил меня после смерти мистера Генри, сначала не решался разговаривать со мной на эту тему. Я узнал обо всем лишь на прошлой неделе». Это он предположил, что здесь возможен шантаж. Он очень опытный человек, и я вполне разделяю его опасения. Итак, уточним, миссис Торринс, ваш муж умер год назад. Дочь вошла в правонаследование и ежемесячно снимает со счета по 10 тысяч долларов в течение 10 последних месяцев. Так? Да. Но первые два месяца деньги ее мало интересовали. Мистер Акленд говорит, что тогда она снимала по две тысячи в месяц. Себе и прислуге негритянке. «Дочь живет с вами?» Миссис Сторинс удивилась. «Конечно, нет. У нас очень сложные отношения. И кроме этого дурацкого вклада, муж оставил ей коттедж в отдаленном конце нашего поместья». и живет со своей негритянкой, которая работает по дому и готовит пищу. Я уже несколько недель не видела Анжелу. Когда мы встречаемся с глазу на глаз, вам скажу, что нам не о чем говорить. И когда появляются гости, я вообще стараюсь ее не приглашать. Девушка некрасива. А в присутствии посторонних делается... На редкость болтливой. У нее есть свои друзья. Не имею представлению, у каждой из нас своя жизнь. Может быть, у нее появились знакомые юноши или один юноша. Миссис Торинс скорчила кислую гримасу. Вряд ли не могу себе представить приличного юношу, увлеченного Анжелой. Я же сказала вам, она некрасива. Но богато, миссис Торринс. Мужчины могут ухаживать за некрасивой девушкой, если у нее есть деньги. Мы с мистером Аклиндом думали об этом, но выяснить все — ваша задача. Я, конечно, справлюсь с этой задачей, но мне хотелось бы знать немного больше о вашей дочери. Как она проводит время? Любит ли купаться, играть в теннис, танцевать? Миссис Торинс недоуменно пожала плечами. «Не знаю. Как я вам уже сказала, мы редкого видимся. Эта женщина явно не нравилась мне. Если бы за хорошее исполнение материнских обязанностей присуждали Оскара, моего голоса она бы не получила. «У вас больше нет детей?» Миссис Торинс напряглась, глаза ее сверкнули. У меня был сын. Но лучше не говорить об этом. Два года тому назад он ушел из дому, и я его больше не видела. «Вы не будете возражать, если я встречусь с мистером Аклендом?» «Конечно, нет. Я ему всецело доверяю. Именно он и посоветовал мне обратиться за помощью в вашем бюро. Обязательно повидайтесь с ним. Ну, а с дочерью? С ней мне тоже нужно встретиться?» Конечно. «Завтра начало месяца. Она наверняка отправится в банк за деньгами. Мистер Аклинд устроит так, чтобы вы ее увидели. Но ни в коем случае не подходите и не заговаривайте с ней. Я не хочу, чтобы Анжела узнала о наблюдении. Никто, кроме мистера Аклинда, не должен об этом знать. Надеюсь, в вашем агентстве знают о том, что такое конспирация». «Можете не сомневаться, миссис Толлингс, я сегодня же встречусь с мистером Аклендом. Как только появятся новости, я сообщу их вам. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Расценки у вас очень высоки. У нас очень много работы, но тем не менее очень скоро вы получите нужную информацию. Только предупредите о вашем приходе заранее. Надеюсь, на вашу удачу». — Должна вам сказать по секрету, что наш Сэнди, увы, пьяница, и я стараюсь поменьше тревожить его. — Вы не собираетесь от него избавиться, миссис Торринс? — спросил я в дверях. Она вскинула брови и от ее глаз повеяло холодом. — Сэнди с нами больше тридцати лет. Он знает мои привычки и смешит моих гостей. Я буду держать его до тех пор, пока он не станет... — Совсем плохо. — До свидания, мистер Уоллес. Закусив сосисками в бистро, я поехал в пассиве к банк. Три часа я уже подходил к главному входу. Этот банк нельзя было спутать ни с чем другим. Портал был самым великолепным. Два человека из службы безопасности охраняли вход И еще два находились в украшенном цветами холле, где на полу лежал толстый ворсистый ковер, а свежий прохладный воздух наводил на мысль, что здесь не обошлось без кондиционера. Подойдя к окошку с надписью «Регистратура», я спросил мистера Акленда. «Вам назначено?» — поинтересовалась пожилая женщина. Я достал из кармана удостоверение и протянул ей. «Покажите ему это удостоверение», — сказал я, — «он тотчас же меня примет». Женщина внимательно посмотрела на документ, а затем перевела на меня взгляд. «Мистер Акленд занят. Какое у вас к нему дело?» «Если вы любопытны», — сказал я, — «позвоните миссис Торренс, которая, может быть, с удовольствием вам все объяснит, а может быть, Испортит вашу дальнейшую жизнь. Решайте скорей. Имя миссис Торренс, похоже, вызвала у служащей неприятные воспоминания, потому что она взяла мое удостоверение и быстро вышла, гордо подняв голову. Вскоре она вернулась. «Мистер Аклин примет вас. Пройдите первая дверь направо». «Благодарю», — ответил я и направился в указанном направлении. Подойдя к нужной двери, я увидел табличку «Горацио Акленд, «Управляющий». Слегка постучав, повернул блестящую медную ручку и вошел в роскошно обставленный кабинет. Здесь были мягкие стулья на изогнутых ножках такого же цвета, софы, коктейль-бар и огромный письменный стол, которого вполне хватило бы для игры в бильярд. За этим монументальным сооружением восседал хозяин кабинета Горацио Акленд. При моем появлении он тотчас же поднялся, и я увидел упитанного высокого и лысого джентльмена, довольно приятного на первый взгляд, но в его карих глазах я заметил затаившуюся настороженность. Этот взгляд я сравнил бы с импульсом лазерного луча. Акленд любезно указал мне на стул, стоящий с этой стороны стола. «Миссис Торринс предупредила, что вы зайдете, мистер Уоллес». Голос его был хорошо поставлен и глубок. «Вы хотели о чем-то поговорить со мной?» «Меня интересует ваше мнение по поводу дочери миссис Торринс, мистер Акленд. Мать считает ее не вполне нормальной». «Вы тоже так считаете? В есть что-нибудь странное?» «Откровенно говоря, мне трудно сказать что-либо по этому поводу». Аклинт немного помолчал, а потом продолжил. «Внешне она вполне нормальна. Я ведь вижу ее всего несколько минут, когда она приходит снимать деньги. Одевается она экстравагантно, но в этом нет ничего необычного». Почти вся молодежь одета именно таким образом. Просто затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Насколько я понял, существует капитал, с которого она может снимать проценты. И это составляет пятнадцать тысяч долларов в месяц. Что же произойдет в случае, если девушка вдруг умрет? Брови Акленда поползли вверх. Но ведь ей только 24 года, мистер Уоллес». От несчастного случая, например, можно погибнуть в любом возрасте. Если ее не станет, капитал, принадлежащий ей, вольется в общий и не будет существовать самостоятельно. Какова же сумма этого общего капитала? Видите ли, мистер Уоллес, мистер Торинс был одним из самых богатых людей в мире. Я затрудняюсь назвать цифру. День ему мужа унаследовала миссис Торренс, и в случае смерти дочери все, по-видимому, перейдет к ней. Да, других наследников нет. Но у Анжелы есть брат. Аклин кисло улыбнулся. Да, Том Торренс. Но он лишил наследства с тех пор, как два года назад ушел из дому. Сейчас у него нет никаких прав. И больше претендентов нет? Есть кое-какие дарственные. Например, мистер Торрен завещал некоторую сумму слуге Сэнди. Сразу после смерти хозяина он получил пять долларов. Вы полагаете, мистер Аклин, что эти ежемесячные снятия со счета 10000 тысяч долларов говорят о шантаже?